Мара, притворяюсь спящей, но получается все хуже. В кресле напротив сидит женщина, неотрывно смотрит на меня и ждет. Моего пробуждения очевидно. Хотя, может, и смерти. Слишком уж тяжелая от нее исходит энергетика. Безродная голодранка, не выдерживает она. Еще и обманщица. Я знаю, что ты проснулась. Медленно открываю глаза и смотрю на нее. Немолодая и точно родовитая, еще богатая. Наряд от тяжести дорогого декора, наверное, неподъемный. Да и прическа вместе с украшениями килограмм на пять потянет, не меньше. Хочется огрызнуться, но я молчу. Не потому что я мямля. Просто не до конца понимаю ситуацию. Где я? Почему? Что вообще происходит? Это новая стадия дурацкого сна, или я, судя по костюмам, попала в прошлое? А может, и вовсе в другой мир? Последнее, что помню из нормальной жизни, виск тормозов, болезненные удары и темноту. Потом был проклятый бассейн, где я кувыркалась, чем мама родила, и черноволосый амбал с изуродованным шрамами лицом. Большой такой. Брутальный и страшный. Именно он, как щуку из колодца, выловил меня из загадочной голубоватой жижи, которую все называли Акмамарисом. Еще сказал что-то странное, чего я именно щукой, исполняющей желание, себя почувствовала. Кажется, я теперь ему по жизни обязана. Так себе перспектива. Но был там и другой человек. Седой, хотя и не старый. У него светло-серые холодные глаза и ледяные руки. А еще он накинул на меня свой плащ. Кажется. «Я с тобой разговариваю. Или ты не только страшная, но и немая?» Ядовито усмехается женщина, покачивая головой, отчего ее громоздкие украшения неприятно бряцают. Морщусь, собираясь с мыслями. Надо что-то ответить. но что?» Подавив желание нагрубить, спрашиваю. «Вы кто?» Точно не моя фея крестная, да и я вряд ли в сказку попала. Как ты смеешь! Шипит незнакомка, краснеет возмущение, а потом внезапно сдувается и гордо, тише произносит: Ах да, ты же и номерянка! Откуда тебе знать, кто я? А додуматься ума не хватает! Поджав губы, она опять сверлит меня взглядом, а я убеждаюсь, что версия про мир иной самая верная. Пресвятая морелла! Почему моему мальчику так не повезло? Женщина театрально вздыхает, глядя в потолок. Я тоже туда смотрю. А вдруг кто ответит? Единственная подходящая девка это та уродина безмозглая. Подходящая для чего? Уточняя, проглотив оскорбление, хотя обидно. С IQ у меня все в порядке, как и с внешностью. Не фотомодель, конечно, но симпатичная. Впрочем, стандарты красоты тут вполне могут отличаться от наших, если это действительно другой мир. «Для рождения моего внука?» – ошарашивает незнакомка. «Ну, супер. А ничего, что я вообще-то бесплотная». Пока размышляю, сообщить эту новость ей или безопаснее будет промолчать, бабушка моих нерожденных детей окончательно прорывает. Она вываливает на меня столько информации про какие-то средневековые проклятия, пророчества, порталы и прочую хреномуть, что сознание, едва выбравшись из спячки, жаждет нырнуть туда снова». А потом открывается дверь, и в спальню, без всякого стеснения, входит амбал. Тот самый. Он целует родовитую хамку в лоб, странно поглядывая на меня, и ласково произносит. «Не горячись чистый, так, мама. Подкрасим эту бледную моль. Приоденем. Сойдет». «То есть я бледная моль и уродина, а он, значит, тот самый сынок, которому не повезло?» «А ничего, что он сам страшен, как черт. Для чего сойдет, хороша?» Страдальчески заламывает руки Стерва, неприязнь с которой у нас взаимная. Какая из нее королева? Потатична восклицает. Кхм. Неужели мать короля? Никакая. Мысленно соглашаюсь я, не испытывая ни малейшего желания связываться с этой семейкой. Но других вариантов нет. Или. Стоп. А где тот холодный мужчина с теплым плащом?